Пан Карль. В субботу за полдень мой дядя Кароль, соломенный вдовец, отправлялся пешком к жене и детям, проводившим лето на даче в часе пути от города. После отъезда жены квартира стояла неубранной, постель никогда не застилалась. Пан Кароль приходил домой глубокой ночью, поруганной и опустошенный ночными похождениями, через которые влекли его тогдашние дни, знойные и пустые, скомканная, прохладная. Дико раскиданная постель оказывалась тогда ему блаженной гаванью, спасительным островом, которому преподал он из последних сил, словно жертва кораблекрушения, много дней и ночей, носимая по бурному морю. Ощупью в потемках валился он куда-то меж белевших горами, хребтами и завалами прохладных перин и спал, как лег, в неведомом направлении, задом наперед, головою вниз, вмявшись теменем в пушистую мякоть постели, Как если бы во сне хотел провертеть, пройти насквозь эти растущие вместе с ночью могучие массивы перин. Во сне он боролся с постелью, как пловец с водой, трамбовал ее, месил телом, как огромную дежу теста, в которую проваливался, и просыпался в брежущем утре, задыхающийся, мокрый от пота, выброшенный на берег постельной этой груды, с которой так и не совладал в тяжком ночном единоборстве. Полувыброшенный из глубий сна, какое-то время он висел, не приходя в память, на кромке ночи, хватая ртом воздух, а постель вокруг росла, вспухала и скисала, и снова заращивала его завалом тяжелого беловатого теста. Так спал он допоздна, почти до полудня, а подушки меж тем укладывались белой, плоской, большой равниной, по которой странствовал утихомиренный сон его. По этим белым большакам Он медленно возвращался в себя, в день, в явь и, наконец, открывал глаза, словно проснувшийся пассажир, когда поезд останавливается на станции. В комнате царил отстоявшийся полумрак с осадком многих дней одиночества и тишины. Только окно кипело утренним мельтешением мух и ослепительно горели шторы. Пан Кароль вызевывал из тела своего и глуби ям телесных остатки вчерашнего дня. Зевание пробирало его, как конвульсия, как будто хотела вывернуть наизнанку. Так исторгал из себя он песок этот, тяжесть эту, непереваренные недоимки дня минувшего. Таково себе потрафив, очухавшийся, он писал в записную книжку расходы, подсчитывал, прикидывал и мечтал. Потом долго и неподвижно лежал со стекленевшими глазами цвета воды, выпуклыми и влажными. В водянистом полумраке комнаты Подсвеченным рефлексами знойного зашторного дня, глаза его, точно маленькие зеркальца, отражали все яркие объекты. Белые пятна солнца в оконных щелях, золотой прямоугольник штор, и повторяли, словно капли воды всю комнату с тишиной ковров и пустых стульев. Между тем, день за шторами все пламени гудел жужжанием мух, одуревших от солнца. Окно не вмещало всего белого пожара, и шторы теряли сознание, от собственных светлых колыханий. Тут он выбирался из постели и какое-то время оставался на ней сидеть, бессмысленно мыча. Его почти сорокалетнее тело уже обнаруживало склонность к полноте. В организме заплывающим жиром, измученным половыми излишествами, но все еще переполняемым буйными соками, сейчас, в тишине этой, начинала, кажется, тихо дозревать грядущая его судьба. Меж тем, как сидел он так в бессмысленном вегетативном остолбенении, весь кровообращение, респирация и подспудная пульсация соков из глубин тела его, потного и во многих местах волосатого, разрасталась некая неведомая, несформулированная грядущая, словно бы чудовищный нарост, фантастически вырастающий до непонятных размеров. Он не поражался ему, ибо уже ощущал свою тождественность с тем неведомым и огромным, что имело наступить и рос вместе с ним без протеста, в удивительном согласии, оцепенев спокойным ужасом, распознавая самого себя в тех колоссальных выцветах, в тех фантастических нагромождениях, какие дозревали перед его внутренним взором. Один глаз его при этом слегка сдвигался к кнаружи, словно бы уходил в другое измерение. Потом из бессмысленной этой отуманенности, из-за пропастившихся этих далей, Он снова возвращался в себя и в действительность. Замечал на ковре свои ступни, дебелые и нежные, как у женщины, и потихоньку вытаскивал золотые запонки из манжет дневной рубахи. Затем отправлялся на кухню и обнаруживал там, в тенистом закутке, ведерко с водой, кружок тихого чуткого зеркала, которое, единственно живое и посвященное существо в пустом жилище, ожидало его. Он наливал в таз воды и пробовал кожей вкус ее тусклой и застойной сладковатой мокроты. Долго и тщательно занимался он туалетом, не торопясь, и делая паузы между отдельными манипуляциями. Жилище, пустое и заброшенное, не признавало его. Мебели стены взирали с нимым неодобрением. Он чувствовал себя, входя в их безмолвие, незваным гостем в подводном этом затонувшем королевстве, где текло иное, особое время. Роясь в собственных ящиках, он ощущал себя вором и невольно ходил, сам того не желая на цыпочках, боясь разбудить шумливое и чрезмерное эхо, раздраженно подстерегавшее пустяковый повод, чтобы взорваться. А когда, наконец, тихо переходя от шкафа к шкафу, он по крупицам собирал все, что ему было нужно, и завершал туалет среди той же мебели, с отсутствовавшей молчаливой миной терпевшей его, и бывал, наконец, готов, то перед выходом со шляпой в руке конфузился, от того, что и в последнюю минуту не мог найти слова, которым прекратил бы враждебное это молчание, и шел к двери, смирившийся, медленно, с поникшей головой, меж тем, как в противоположную сторону, вглубь зеркала, неторопливо удалялся некто, навсегда повернувшийся спиной, по пустой веренице комнат, которых на самом деле нету.